но некоторые из шуток были до такой степени сальные, недвусмыслны, что даже Бахчеев сконфузился. Наконец, Настенька вскочила из-за стола и убежала. И это привело Фому Фомча в неописанный восторг, но он тотчас же нашелся. В кратких, но сильных словах изобразил он достоинство настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующий.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 Что сделали твой Цезарь? Кого счастливили а? а? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю-то землю завоевал, да? Да ты дай мне такой же фалангу, и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет. Зато он убил добродетельного Клита. А я не убивал добродетельного Клита. Мальчишка про хвост. Розыг бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории. «Да уж вместе и Цезарю!» «Цезарь-то хоть пощадить, Фома, Фомич!» «Не пощажу, дурака!» — кричал Фома. «И не щади!» — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший. «Нече их щадить! Все они прыгуны! Все только на одной ножке повертеться, колбасники!» «Он один, давеча, стипендию какую-то хотел учредить!» «А что такое стипендия?» Ха -ха. «Черт ее знает, что она значит!» Ха. «Об заклад побьюсь какая-нибудь новая пакость!» А тот другой-то давеч-то в благородном обществе вензеля пишет, да просит. Ха! Кому ему? А чего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай. А потом, пожалуй, опять пей. Нече их щитить. Все мошенники. Один только ты, ученый, Фома. Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь, безусловно, и безо всякой критики. Я отыскал дядю в саду...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 — Нет, Серёжа, это слишком, — отвечал он как бы с сожалением. тут и худо, что мы добры. Ну, то есть я про себя одного говорю. Когда нам хорошо, а когда худо, так и не подступайся близко. Вот ты только... Мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько б не сиял передо мной Фома, поверишь ли... Я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве. Даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка. К стыду моему, говорю, сердце трепещет после давешнего события. Но я... я же не владел собой. Когда он сказал, давеча, про Настю, то меня как будто бы в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил как тигр. Что ж, дедушка может, это было даже естественно...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 Что было отвечать на это? «Не знаю, что Серёжа», — продолжал он с заглубоким чувством. «Сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да ни к одному Фоме. Вон, теперь это всё вдруг пришло на память, и мне как даже стыдно, что я до сих пор ничего ещё не сделал, чтобы быть достойным-то такого счастья». Настя тоже сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел же, а не человек-то, да? Вот, она сказала мне, что мы в страшном долгу у Бога, и что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела. И если бы ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила, боже мой, что за девушка! Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал. «Мы положили брат особенно лелеять Фому». «Маменьку и Татьяну Ивановну». «А Татьяна Ивановна-то, а? Какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и пред тобой виноват! Ну, если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, тогда...» «Ну, да уж, нечего, да. Для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать».